Истинное происшествие. О гордой неряхе замолвите слово. К одной девушке пришел ее молодой человек. Не просто так пришел, сами понимаете, а с целью переночевать. Она его сама пригласила, потому что они были в отношениях уже довольно давно. Вот они сначала сели поужинать, а потом молодой человек взял свою и ее тарелку и вилки тоже и понес в раковину. Стал мыть. Моет себе и моет, Она ему кричит из комнаты. «Ты чего там закопался?» То есть намекает, что она его уже ждет. А он в ответ. «Сейчас посуду домою. У тебя тут ведь полная раковина. Наверное, дня за три скопилось. Сейчас, пять минут». Это он, конечно, зря сказал про полную раковину. Она прибежала в кухню вся голая и говорит. «Что это, блин, за молчаливые упреки? Посуда скопилась, говоришь?» А может тебе не нравится, что у меня плита грязная, или что котам лотки давно не меняла? Он растерялся от такого напора и говорит: Я, собственно, могу и плиту помыть, если надо. Не надо! закричала она. То есть я не ряха, да? Ты это хотел сказать? Да, блин, я не ряха. Еще раз повторить, не ряха! Вот такая, какая есть, понял ты? И не смей мне делать замечания! тем более таким мерзким манером, из-под тяжка уколы, типа «Да я тебе плиту помою!» — передразнила она. Тут и он разозлился. «А котам-то лотки пора поменять!» — захихикал. «Ой, пора! Ах так? А что, разве не так?» И носом нарочно потянул и сморщился. «Ну и вали!» — сказала она. «В смысле, нахер?» — уточнил он. «Шутки еще шутить будет! Посудомой нашелся!» — кричала она, пока он натягивал ботинки в прихожей. Хлопнула дверь. «Ну и не надо!» — громко сказала она сама себе. «Допустим, я неряха. А он не мужик после всего этого, если ему чистая раковина важнее, чем я!»